Чужая кровь. В Филипповку после заговения выпал первый снег. Ночью из задона подул ветер, зашуршал в степи обынившим краснобылом, лохматым сугробом заплел косы, и догола вылезал кочковатые хребтины дорог. Ночь спеленала станицу зеленоватой сумеречной тишиной. За дворами дремала степь, непаханная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 Войско казацкое и тихий дон не страми. Деды и прадеды твои службу царям несли, должен и ты. Глядит дед в окно, обрызганное зелеными отсветами лунного света, к ветру, какой под шарит, неположенного ищет, прислушивается, вспоминает те дни, что назад не придут и не вернутся.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 Мехи в груди на разные лады хрипят, вызванивают, а в промежутках, когда, откашлившись, прислонится сгорбленной спиной к камелю, думки идут в голове знакомой хожаной стежкой. Проводил сына, а через месяц пришли красные.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 Ненависть стариковскую глухую. На зло им носил шаровары с лампасами, с красной казачьей волей, черными нитками простроченной вдоль суконных с напуском шаровар, чекмень надевал с гвардейским оранжевым пузументом, со следами ношенных когда-то вахмистерских погон. Вешал на грудь медали и кресты. Полученный за то, что служил монарху верой и правдой, шел по воскресеньям в церковь, распахнув пол и полушубка, чтоб все видали. Председатель совета станицы при встрече как-то сказал Сыми, дед, Весюльки, теперь не полагается. Порохом пыхнул дед, а ты мне их вешал, что сымать-то велишь? Ну, кто вешал давно-нибудь. В земле червей продовольствует, и пущай. А я вот не сму, разве с мёртвого сказал <смех> Сказанул тоже. Тебя же, Жалеич, советую, по мне хоть с песнями, да и ть... собаки, собаки-то штаны тебе облатают. Они, сердешные, отвыкли от такого виду, не признают своего. Была обида горькая, как полынь в цвету. Ордена снял, но обида росла в душе, лопушилась, со злобой родницы начала. Пропал сын, некому стало наживать. Рушились сараи, ломала скотина базы, гнили стропила раскрытого бурей катуха. В конюшне, в пустых станках,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 Со старухой о сыне почти не говорил Гаврила. Ночами слышал, как в подушку точила она слезы, носом чмыкала. — Ну, ты че старая? — спросит кряхтя. Помолчав, то немного откликнется. — Должно угар у нас. Голова что-то прибаливает. Не показывал виду, что догадывается, сетовал. А ты бы рассольцу из-под огурцов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 На день прихорониться. Перед завтраком глянул Гаврила в окно, сказал почему-то шепотом, Прохор идет. Вошел он на казака похожий, чужой обличьем. Скрипели на ногах у него кованные английские ботинки, и мешковато сидело пальто чудного покроя с чужого плеча, как видно. Здоров живешь, Гаврил Васильевич. Слава Богу.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 — Ну, обыкновенно стояли. — Убит, что ли? Нагибаясь, низким шепотом спросил Гаврила. Прохор, не поднимая глаз, промолчал, словно не слышал вопроса. — Стояли, а красные прорывались к горам, к зеленым на соединение. — Назначает его, Петра вашего...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 Он подпругу на седле отпустил, а красный из лесу. Прохор, захлебываясь словами, дрожащими руками мял шапку Петро, черк з луку, а седло коню под пузо, конь горячий, не сдержал, остался. Ну вот ты все. А ежели я не верю? Раздельно сказал Гаврила. Прохор, не отрываясь, торопливо пошел к двери. — Как хотите, — говорил Васильевич. — А я истинно, я правду говорю, гольную правду, своими глазами видал. — А ежели я не хочу этому верить? — Багровей захрипел Гаврила. Глаза его налились кровью.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 а ночью, накинув полушубок, вышел во двор, поскрипывая по снегу валенками, прошел на гумно и стал у скерда. Из степи дул ветер, порошил снегом, темень, черная и строгая, громоздилась в голых вишневых кустах. «Сынок!» — позвал Гаврилов вполголос. Подождал, немного и не двигаясь, не поворачивая головы, снова позвал. «Петро! Сыночек!» Потом лег плашмя на притоптанный возле скирда снег и тяжело закрыл глаза. В станице поговаривали о продразверстке, о бандах, что шли с низовьев дона. В исполкоме на станичных сходах шепотом сообщались новости –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 Рослый, белокурый по виду начальник, постукивая на морозе каблуками, сказал: "Излишки забираем в пользу государства. Продоразвестка. Слыхал, отец? А ежели я не дам?" Прохрипел Гаврила, набухая злобой. "Не дашь, сами возьмем." Пошептались с председателем, полезли по закромам.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 Засипел Гаврила, кашля и судорожно кривляясь, «Берите, проклятый, грабьте все ваше!» «Да что ты, сатанил что ли? Остепенись, дед Гаврила!» Упрашивал председатель, махая на Гаврилу варежкой, «Давитесь чужим добром, лопайте!» Белокурый содрал с усиной оттаившую сосульку, И с косоумным, насмешливым глазом кольнул Гаврилу, сказал со спокойной улыбкой, — Ты, отец, не прыгай, криком не поможешь. Ну что ты визжишь? Аль на хвост тебе наступили? И море брови резко переломил голос, — и Языком не трепи. длинную на тебя привяжи к зубам. — За агитацию! Не договорив, хлопнул ладонью по желтой кобуре перекосивший пояс и уже мягче сказал «Сегодня же связи на сып-пункт». Не то чтобы испугался старик, а от голоса уверенного и четкого обмяк. Понял, что в самом деле криком тут не пособишь. Махнул рукой и пошел к крыльцу. До половины двора не дошел Дрогнул от крика дико хриплого «Где продотрядники?» Повернулся Гаврила. заплетнем вздыбив приплясывающую лошадь, кружится конный. При чего-то необычайного дрожью подкатилось под колени,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 Оцепенение прошло. Белокурый, влипая в притолку прыгающей рукой долго до жути тянул из кобуры револьвер. Председатель, приседая по заячьи, рванулся через двор к гумну. Один из продотрядников упал на колено, выпуская из карабина обойму в черную папаху, качавшуюся за плетнем. Двор захлестнуло стукотнею выстрелов, Гаврила с трудом оторвал от снега, словно прилипшие ноги, и тяжело затрусил к крыльцу. Наглянувшись, увидал, как трое в дубленках недружно в расцепную, застревая в сугробах, бежали к гумну, а в радушно распахнутые ворота хлынули конны. Передний в кубанке на рыжем жеребце горбатясь приник к луке и закружил над головой шашку —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 Не успели подвести лошадей к корыту с кормом, в ворота вскочил еще один по коням с горы пехота. Кубанец с проклятием взнуздал облитого дымящимся потом жеребца и долго тер снегом обшла к своего правого рукава, густо измазанного чем-то багрово-красным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 Вошел в настежь открытую калитку, увидел на гуменном прясле, уронив голову, повис настигнутый пулей председатель, руки его свисая, словно тянулись за шапкой, валявшейся по ту сторону прясла. Неподалеку от Скирда, на снегу, притрушенным объедями и половой, лежали раздетые до белья продотрядники, все трое в ряд, и, глядя на них, уже не ощутил гаврилов вдрогнувшим от ужаса сердце той злобы что гнездилось там с утра казалось небывальщиной сном чтобы на гумне где постоянно разбойничали соседские козы обдергивая прикладок к теперь лежали и люди и от них от талых круговин примершей пузырчатой крови уже струился тек запах Мертвечины. Белокурый лежал, неестественно отвернув голову. Если б не голова, плотно прижатая к снегу, можно было бы подумать, что лежит он, отдыхая. Так беспечно были закинуты его ноги одна за одну. Второй, щербатый и черноусый выгнулся, вобрав голову в плечи, оскались непримиримо и злобно. Третий, зарывшись головою в солому, недвижно плыл по снегу. Столько силы и напряжения было в мертвом размахе его рук. Нагнулся Гаврила над белокуром, вглядываясь в почерневшее лицо, и дрогнул от жалости. Лежал перед ним мальчишка лет девятнадцать, а не сердитый с ключими глазами прод комиссар,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 Лицо его полыхало, как куст боярышника, зажженный морозом. Дрожь сотрясала все тело, и под рубахой проступил холодный и клейкий пот. С этой поры стал он несвязный и тихо бредить, порывался вскакивать с кровати. Днем и ночью дежурили около него Гаврила поочередно со старухой. В длинной зимней ночи, когда восточный ветер, налетая с обдонья, мутил почерневшее небо и низко над станицей слал холодные тучи, сиживал Гаврилы возле раненого, уронив голову на руки, вслушиваясь, как бредит тот незнакомым, окающим говорком, не связанно о чем-то рассказывая, подолгу вглядывался в смуглый треугольник загара на груди,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 Качнул командир, преждевременно посидевший головой, затуманясь и, глядя куда-то мимо Гаврилиных глаз, сказал, «Побереги, товарища, старик». «Поберегем?» — твердо ответил Гаврила. Текли дни и недели. Минули святки. На шестнадцатый день в первый раз открыл белокурые глаза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 Силился вернуть прежнюю тоску и боль, но прежнее уходило все дальше, и ощущал Гаврила от этого стыд и неловкость. Уходил на бас, возился там часами, но, вспомнив, что с Петром у кровати сидит неотступно старуха, испытывал ревнивое чувство. Шел в хату...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 Всю амуницию. Ему ить надеть нечего. — Сама знаю. Я ить надысь достала. — Виж ты, ха, проворная! А полушубок-то достала? — Ну, а то телешом, что ли, парню ходить. Гаврила повозился на печке, чуть было задремал, но вспомнил, И торжествуя поднял голову о папах, папах, небось, забыла старая гусыня. Отвяжись. Мимо сорок разов прошел и не спотыхнулся. Вон на гвозде другой день висит. Говорила досадливо кашляну и примолк. Расторопная весна уже турсучила Дон.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 перед сном умащиваясь на печке спросил гаврила Откель же ты родом сынок с урала из мужицкого сословия Да нет из рабочих это как же руками слой имел какое на вроде чебатарь али бондарь нет отец я на заводе работал На чугу на литейном заводе. Смальства там. А хлеб забирать? Это как же пристроился? Из армии послали. А ты что ж, у них за командира был? Да, им был. Было трудно спрашивать, но к этому вел. Значится, ты партийный коммунист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 Медленно. Что ж, сынок, клинет у тебя родни, оставайся при нас. Был у нас сын, по нём и тебя, Петром, кличем, был да порос, а теперь вот двое с старухой кулюкаем. За это время сколько горе с тобой натерпелись,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 «Может, навовсе останешься?» — закончил Гаврила. Прялка под ногой старухи радостно зажужжала, замурлыкала, наматывая на скало волокнистую шерсть. Баюкала ли, житьё ли привольное сулило размеренным усыпляющим стуком, не знаю.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 Полая вода поила крайние дворы станицы. Обдонья зеленовато-белесая насыщала ветер медвяным запахом цветущих тополей. В лугу зарею разовело озеро, покрытое опавшим цветом диких яблонь. Ночами подевичьи перемегивались зорницы, и ночи были короткие, как зорничный огневой всплеск.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 И сделал новые взамен поломанных крылья, хлопотал над косилкой с утра, осмерклась, ушел в исполком, позвали на какое-то совещание, а в это время старуха, ходившая по воду, принесла с почты письмо. Конверт был замусленный и старый, адрес на имя Гаврилы с передачей товарищу Косых Николаю.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 Снова поднимают завод на ноги. Смертно голодают сами, и семьи ихние работают. А как же я могу жить тут? А совесть? Чем пособишь-то? Рукой идти не прав? Чудно, говоришь, отец. Там каждой рукой дрожат. Не держу. Поезжай. Бодрясь, ответил Гаврила, — Старуху обмани, скажи, что возвернешься. Поживу, мол, и вернусь, а то затоскует, пропадет. Один и ты у нас был. И, цепляясь за последнюю надежду, шёпотом дыша порывисто и хрипло, — А может, в самом деле возвернешься, а? Неужели не пожалеешь? Нашу старость. М? Скрипела арба, разнобоисто шагали быки, Из-под колес шурша осыпался рыхлый мел, Дорога, излучисто скользившая вдоль дона возле часовинки, заворачивала влево, От поворота видны церкви окружной станицы и зеленая затейливая кружево садов. Гаврила всю дорогу говорил безумолку, пытался улыбаться. А на этом месте года три назад девки в Дону потопли от того и часовенка. Он указал кнутовищем на унылую верхушку часовни. — Тут мы с тобой и простимся. Дальше дороги нету. Гора обвалилась. От сель до станицы, ну, сверсту, помаленечку, дойдешь. Петро поправил на ремне сумку с харчами и слез с С усилием задушив рыдание, Гаврила кинул на землю кнут и протянул трясущиеся руки. «Прощай, родимый, солнышко ясное».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 Петро, прихрамывая, пошел, почти побежал по узенькой каемке дороги. Ворочайся, цепляясь за рбу, кричал Гаврил. Не вернется, рыдало в груди невыплаканное слово. В последний раз мелькнула за поворотом родная белокурая голова. В последний раз махнул Петро картузом. И на том месте, где ступила его нога, ветер дурашливо взвихрил и закружил белесую дымчатую пыль. 1926 год Конец книги Февраль 2001 года. Звукорежиссер Игорь Парин читал Юрий Заборовский.